День несся, как в тумане. Арестованы были все немцы-офицеры. Сел за решетку дядя Жорж Галштинский, Сел и генерал-полицмейстер Петербурга и Москвы, барон Корф. Солдаты и народ переполняли залы Зимнего дворца. Все были беспрепятственно допускаемы к руке императрицы. Купцы на радостях выкатили на углы улиц бочки с вином, с пивом, угощали народ. Но так как опасались, что из Кронштадта может явиться флот во главе с царем, то Екатерина переехала из Зимнего в старый дворец Елизаветы Петровны на мойку. Это еще больше прибавило энтузиазму в толпе. Войска плотной своей массой окружили дворец – Ротные каптан по своему почину привезли старое обмундирование, и солдаты с радостью сбрасывали с себя ненавистную прусскую форму и тут же переодевались в старые елизаветинские кафтаны. В Кронштадт на галере был немедленно командирован адмирал Талызин, который получил с собой следующий собственноручный указ Екатерины. «Господин адмирал Талызин...» от нас, уполномочен действовать в Кронштадте, и что он прикажет, то и исполнять. Екатерина. Наконец стало известно, что в это время происходило в Петергофе. Перед троном Екатерины предстали пыльные от 30-верстной скачки три высоких вельможи – великий канцлер граф Воронцов, граф Александр Шувалов, князь Никита Трубецкой. Все они еще вчера были в Ворониембауме с императором Петром III, присутствовали на шумном перу. Император упился и поздно лег спать со своей подружкой Воронцовой. Около полудня он со свитой отправился в Петергов к императрице Екатерине Алексеевне, чтобы на другой день отпраздновать там свои именины. На многих экипажах по прекрасной дороге в Петергов катила веселая, нарядная, бездельная свита Гуляк. Тут были прусский посланник Гольц, любовница царя Лиска Воронцова, два фильдмаршала Трубецкой и Миних, принц Галштейн Бекский, великий канцлер Воронцов, граф Шувалов, генерал-адъютанты Гудович и барон Унгерн, граф Девиер и много дам.